а если бы вообразила, отнеслась бы к ним с презрением и равнодушием, чего они, впрочем, и заслуживали. Анна всегда знала подлинную цену вещам. Вот почему нам с ней никогда-никогда не найти общего языка. Я снова рывком распласталась на животе, прижала щекой к ласковому горячему песку, вздохнула и чуть задрожала. Спокойная, уверенная рука Анны легла мне на затылок, и мгновение удерживала меня в неподвижности, пока не унялась моя нервная дрожь. «Не усложняйте себе жизнь», — сказала она. «Вы были такой довольны, оживленные и вообще вы всегда живете бездумно, и вдруг стали умствовать и хандрить. Это вам не идет». «Знаю», — сказала я. Я молодое, здоровое и безмозглое существо, веселое и глупое. — Идемте обедать, — сказала она. Отец ушел вперед, он терпеть не мог подобного рода споры. По дороге он взял мою руку и задержал ее своей. Это была сильная, надежная рука. Она утирала мне слезы при первом любовном разочаровании. Она держала мою руку, когда мы бывали спокойны и безмятежно счастливы. Она украдкой пожимала ее, когда мы вместе дурачились и хохотали до упаду. Я привыкла видеть эту руку на руле или сжимающие ключи, когда по вечерам она неуверенно нащупывала замочную скважину, на плече женщины или с пачкой сигарет. Но теперь эта рука ничем не могла мне помочь. Я крепко стиснула ее. Отец посмотрел на меня и улыбнулся. Глава вторая Прошло два дня. Я все так же кружила по комнате, я вся извелась. Я не могла избавиться от навязчивой мысли. «Анна перевернет всю нашу жизнь». Я не делала попыток увидеть Сирила. Он успокоил бы меня, дал каплю радости, а я этого не хотела. Мне даже доставляло смутное удовольствие задаваться неразрешимыми вопросами — Вспоминать минувшие дни и со страхом ждать будущего. Стояла сильная жара. В моей комнате с закрытыми ставнями царил сумрак, но и это не спасало от непереносимой, давящей и влажной духоты. Я валялась на постели, запрокинув голову, уставившись в потолок, и только изредка передвигалась, чтобы найти прохладный кусочек простыни. Спать мне не хотелось. Я ставила на проигрыватель в ногах кровати одну за другой пластинки, лишенные мелодии, но с четким замедленным ритмом. Я много курила, чувствовала себя декаденкой, и мне это нравилось. Впрочем, эта игра не могла меня обмануть. Я грустила и была растеряна. Однажды после полудня ко мне постучалась горничная и с таинственным видом сообщила, что внизу кое-кто ждет. Я, конечно, решила, что это Сирил, и спустилась вниз. Но это был не Сирил, а Эльза. Она порывисто стржала мои руки. Я смотрела на нее, пораженной ее неожиданной красотой. Она, наконец, загорела ровным светлым загаром, была тщательно подмазана и причесана, и ослепительно молода. «Я пришла за своими вещами», — сказала она. Правда, Хуан купил мне на днях несколько платьев, но ими все равно не обойдешься. На секунду я задумалась, кто такой Хуан, но выяснять не стала. Я была рада вновь увидеть Эльзу. От нее веяло миром содержанок, атмосферой баров, бездумных вечеринок, и это напомнило мне счастливые дни. Я сказала ей, что рада ее видеть, а она стала меня уверять, что мы всегда ладили друг с другом, потому что у нас много общего. Меня слегка передернула, но я не подала виду и предложила ей подняться ко мне, чтобы избежать встречи с отцом и Анной. Когда я упомянула об отце, она невольно чуть заметно мотнула головой, и я подумала, что она, наверное, все еще любит его, несмотря на Хуана и его платье. И еще я подумала, что три недели назад я не заметила бы ее движения. В моей комнате она стала восторженно расписывать, какую восхитительную светскую жизнь она ведет на взморье. А я слушала и смутно чувствовала, как во мне пробуждаются странные мысли —